Глава 36. После того, как Стокли доложился капитану Миранде, Томас отвел его в сторонку и настойчиво сказал, «Нам надо поговорить». «Да, надо», — ответил Оливер, «но лучше где-нибудь без посторонних ушей». «Следуй за мной». Из часовни Томас внутренним двором провел его в трапезную. «Да». не самое уютное из помещений», — сказал Стокли, мельком оглядев в просторную палату, служившую некогда трапезным залом гарнизона. На более ранней стадии осады капитан Миранда установил здесь несколько игорных столов и подобие прилавка, где солдаты могли покупать из подвала вино. Однако игривость, равно как и надежда выбраться из форта живыми. Со временем сошла у солдат на нет. Выигрывать у своих товарищей, таких же обреченных, как они сами, тоже больше не тянуло, и горное заведение захерело. Теперь оно служило перевязочной, и пол здесь был усеян окровавленными гнойными тряпками. По углам стояли корзины с лоскутами ткани. Помещение смутно освещало несколько свечей, А из звуков здесь преобладали стоны да кашель тяжело раненых, уложенных на носилках вдоль стены. За прилавком Томас отыскал бутылку вина и поставил ее на угловой стол. Сюда же подтянул и две кружки, плеснул каждую вина и одну пододвинул по столешнице стокли. Тот вначале замешкался. но все-таки поднял кружку и изобразил на лице улыбку. «За что будем пить?» «За Марию», — поднял свою кружку Томас. «Ах да, Мария!» Они пригубили, не отводя друг от друга тайно настороженных глаз. Затем Томас аккуратно поставил кружку на стол. «Зачем ты здесь, Оливер?» Решил примкнуть к последней партии добровольцев на Сент-Эльмо. И Лавалет вот так запросто дал тебе разрешение уехать? Он об этом не знал. Подозреваю, что скоро ему станет известно. Но теперь уже поздно. К добру или к худу, но я здесь. К добру, Томас мрачно усмехнулся. «Какое добро ты рассчитывал здесь найти?» «Глупейший порыв, скажу я тебе. Здесь только смерть и ничего более». «Мне это известно», — Стокли пригубил вина. «Ее я ищу теперь, когда знаю и принимаю правду». «О какое то правде идет речь?» Оливер держал кружку двумя руками, нежно поглаживая пальцами, словно чью-нибудь шею. «Прежде чем уплыть из Биргу, ты разведал, где живет Мария, и виделся с ней». Томас слегка растерялся. Не хватало, чтобы Мария в результате его желания поговорить с ней еще и поплатилась. А впрочем, это уже ничего не меняет. Здесь, в сент тельмо все сейчас одинаково обречены. не составляет исключения истокли. «Да, не буду скрывать». Оливер чуть кивнул. «Спасибо за откровенность. Я ведь видел, как ты выходил из дома». «Ах, вот как!» У Томаса обмерло сердце. «Что ты сделал?» «Оливер, если ты коснулся ее хотя бы пальцем...» «Стоило мне увидеть, как ты покидаешь наш дом, наш кров. Меня охватили самые болезненные переживания. Хотя мы с Марией и женаты все эти годы, я никогда не спрашивал ее о чувствах к тебе. Несмотря на горечь утраты тебя, а затем и ребенка, ей хватило сил выстоять. Спустя время она примирилась с тем, что произошло, и решила начать новую жизнь, можно сказать, с чистого листа. Оливер умолк, после чего со вздохом продолжил. «Когда Мария согласилась стать моей женой, я отдавал себе отчет, что буду лишь бледной тенью того, кого ей действительно недоставало. но меня устраивало и это. Более того, мы жили вполне счастливо». и она как будто была удовлетворена тем, как сложилась ее судьба. Оливер снова замолчал. Только теперь легкость тона, с какой он вымолвил последние слова, внезапно ужесточилась. Однако все изменилось с той минуты, как Мария вновь увидела тебя. По возвращении домой она ничего не сказала, но я все тотчас понял без всяких слов». Я пытался ее от тебя укрыть в нашем поместье под Мдиной, но с того момента, как прибыл вражеский флот, я понял, что Марию надо перевести в Биргу, а потому, так или иначе, настанет время, когда она обнаружит, что ты возвратился. Когда я стал ее расспрашивать, она не стала скрывать того, что произошло». Оливер ожег Томаса взглядом. «Не могу даже выразить словами». Что на меня нашло? Я потребовал, чтобы она больше никогда с тобой не встречалась и не разговаривала. Тем не менее, у меня было опасение, что она все-таки пожелает быть с тобой. Я готов был упасть ей в ноги и умолять, заклинать остаться со мной, сказать, что скорее умру, чем ее лишусь. Но вместо этого я совершил нечто более безрассудное. Такое унизительное, что я даже теперь содрогаюсь от того лишь воспоминания об этом. Стоклин нервно припал губами к кружке и осушил ее до дна. Я тебе пригрозил. Мне? Но как? Я сказал, что располагаю сведениями, которые я могу использовать для ареста и обвинения в шпионаже Тебя и Ричарда. «Ее сына». Прежнее ощущение гложущего ужаса возвратилось. Только теперь оно пронизывало куда острее и глубже. «Какие такие сведения?» Процедил Томас. Сток ли не отвел глаз, поедая Томаса взглядом, полным ненависти и презрения. «Ты думаешь, я не знал о том медальоне?» Да я в ту же секунду, как только увидел Ричарда, понял, кто он. Правда, вскоре меня удивило то, что ты, по всей видимости, об этом не знаешь. Разумеется, я уже изначально подозревал, что на призыв великого магистра ты откликнулся по причине «Далекой от бескорыстной службы ордену, но Ричард...» Последнее, что я слышал о нем от своего кузена... Это что он из Кембриджа поступил в услужение к некоему патрону из Лондона? Да не к кому-нибудь, а к самому Олсингайму. Вот отчего он здесь. Юный Ричард продал душу этому дьяволу во плоти, став одним из его исчадий. Ну а пропажа документа из сундука сара Питера Далонси стала по сути окончательным доказательством того, что он лазутчик. «Ты знал, что он заслан?» Стокли кивнул. «Пожалуй, я мог бы добиться ареста сразу, как только узнал его в лицо. Но ведь он сын Марии. Если б с ним что-нибудь случилось, и она прознала, что к этому причастен я, она бы мне никогда не простила. Кроме того, я решил выяснить, для чего он здесь, с какой целью». Как только я услышал о попытке проникновения в архив, то проверил тот сундук и убедился, что замок на нем взломан, а завещание исчезло. Завещание? Томас попытался скрыть удивление. Наконец-то вскрывалась истинная суть того документа. Если действовать умело и осторожно, то, быть может, Стокли выложит что-нибудь еще. «Так ты о нем знаешь?» Я знал об этом долгие годы, как только сэр Питер доставил его на Мальту. Уж он-то знал досконально, насколько это опасно, если завещание вдруг попадет в чужие руки. Более того, он опасался, как бы за ним из Англии не была установлена слежка, а потому доверил свой секрет мне». на случай, если с ним самим вдруг что-нибудь случится. Увы, вскоре оно с ним и случилось, пусть и по чистой случайности. Тогда я устроил так, чтобы завещание оказалось в его сундуке и попало в архив, где оно пребывало в полной безопасности, а в случае надобности могло быть легко оттуда извлечено. Когда документ исчез, я сразу понял, где его искать. и обшарил келью Ричарда, пока вы с ним находились на дежурстве. Надо сказать, тайник он выбрал ненадежный, хотя я и так знал, что именно и где примерно следует искать. Теперь завещание снова в надежном месте. а его местонахождении не знает никто, кроме меня. Там оно и прибудет. «Когда-нибудь его может статься и обнаружат, но, пожалуй, будет едва ли не лучше, если оно затеряется навеки». Стокли сделал паузу. «Я так полагаю, Уолсингем перед вашим отъездом из Англии известил вас о его содержании?» «Так, в общих чертах», — уклонился Томас от ответа. «Так ты что?» «Не знаешь его точного смысла?» — проницательно посмотрел Оливер. Олсингем сказал, что в случае неправедного использования из-за него может пролиться много крови. «Только это он тебе и сказал?» Стокли желчно рассмеялся. «Эх, Томас, бедный мой Томас, тебя использовали словно разменную монету». Через его плечо он посмотрел на приближающуюся фигуру. «О, Ричард!» — с притворным радушием воскликнул Оливер. «В самом деле, отчего бы тебе к нам не присоединиться?» Томас, быстро обернувшись, увидел, что юноша стоит на расстоянии, глядя на них с холодной отрешенностью. Постояв так с минуту, он поднес себе табурет и поставил его в торце стола. Между двумя рыцарями. Стокли ядовито улыбнулся. «Мы тут только что обсуждали то самое завещание. Похоже, ни ты, ни твои хозяева в Англии не озаботились даже поставить Томаса в известность насчет деталей той грамотки. Мне кажется, это несправедливо, особенно учитывая, что он скоро поплатится за нее жизнью». «А потому, отчего бы тебе, справедливости ради, про это завещание не рассказать или это сделать мне?» Юноша не ответил. «Что ж, как знаешь», — вздохнул Оливер. Он сложил перед собой руки, собираясь с мыслями. «Мы оба были тогда молоды, а тебя, Ричард, и вовсе не было на свете». когда король Генрих своим аддиктом распустил монастыри в Англии, а также продал или роздал их огромное земельное угодье. Ну и само собой, золото с серебром. Многие благородные особы тогда всласть погрели на этом руки. Но было и еще одно последствие. Углубилось разделение между католиками и бурно растущими числом протестантами, размежевание, приведшее к сотням смертей в Англии и десяткам тысяч по всей Европе. И вот, похоже, под конец жизни Генрих VIII осознал глубину нанесенного им ущерба и стал изыскивать способ возвратить и себя, и свое королевство в лоно католической церкви. Ватикан же, после обиды нанесенной папской власти венценосным отступником, решил за официальное оправдание короля назначить цену. В итоге было вынесено решение – блудная Англия возвращается в католицизм, но лишь после того, как церкви возвращается все имущество, принадлежавшее некогда монастырям. А это значит, что те из дворян кто так славно нажился на щедрых подношениях старого медного носа, в миг он их лишаются. И, безусловно, восстанут против монарха, повергнув Англию в пучину братоубийственной войны, старик Генрих к той поре уже отдавал концы, и единственным приоритетом для него было почить в бозе. Суетные мирские дела его больше не заботили. А вот придворных наоборот интересовали и даже очень настолько что они не поступились бы ничем, только бы узнать, каковы же были намерения короля. Поэтому свое завещание он составил в тайне знали о нем лишь ближайшие из его советников. Для доставки в Рим. Документ был верен сэру Питеру де Лонси. Он должным образом отправился в путь, сознавая, однако, что, хватившись, те самые советники, которым в случае отмены передела грозит разорение, немедленно пошлют за ним своих лазутчиков, чтобы возвратить документ. Зная также, что все пути в Рим будут тщательно отслеживаться, он через Испанию отправился на Мальту, под защиту Ордена. Однако к той поре у него самого в отношении своей миссии наметилась некая двойственность. Он понимал всю значимость завещания и разрывался между нуждами своей страны и своих единоверцев. Вот тогда, поделившись со мною сокровенным, сарпитер и обратился ко мне за советом. Я еще не определился как его вдруг постигло несчастье. На минуту Стокли скорбно примолк. Завещание Генриха Восьмого было у меня в руках, и мне ничего не стоило предъявить его тогдашнему великому магистру. Но я решил этого не делать. Я не хотел, чтобы совесть моя оказалась запятнана кровью десятков тысяч англичан. Поэтому завещание я положил в сундук сара Питера и устроил так, чтобы он оказался в хранилище. «Почему его было просто не уничтожить?» спросил Томас. «Легко сказать «уничтожить». Тому препятствовала сама сила этого документа. «Покуда он цел, ничто не коснется благополучия наследников короля». и меня это устраивало. Но с той поры я заметил, в Англии произошел взлет протестантизма и с правлением Елизаветы все больше католиков стало подвергаться гонениям, а потому, если возникнет необходимость, я найду способ использовать завещание, чтобы остановить занесенную руку протестантства. Ты думаешь... «Шантажировать королеву», — изумился Томас. «Я искренне надеюсь, что до этого дело не дойдет». Наконец подал голос Ричард. «Вы полагаете, что в ваших руках завещание будет целее?» «Во всяком случае, надежнее, чем у Уолсингема или у Сесила. Они непременно используют его для упрочения своего положения при дворе». Елизавета вряд ли осмелится противостоять воле людей, могущих угрожать обнародованием посмертной воли ее отца. «Лучше ему находиться у моих хозяев, чем оставаться в руках католиков или попасть к Магометанам, что сейчас наиболее вероятно», — мрачно заметил Ричард. «Пускай я и католик, но прежде всего я англичанин. Гордо заметил Стокли. Впервые за все время Томас несколько оттаял по отношению к Оливеру. Правда, тут же вспомнил, что именно этот человек сделал Марию своей женой и делал все, что в его силах, чтобы воспрепятствовать их встрече. «Я вот чего не могу понять», — сказал Томас. «Зачем было угрожать Марии моим арестом?» Она сказала мне, что уйти от тебя не может, что менять прошлое уже чересчур поздно, что теперь она твоя жена, и пусть все так и остается. Стокли уставился с ошарашенным видом. Она так сказала. Да. Оливер зажмурил глаза, а лицо его исказилось болью. Боже правый! Какую непростительную поспешность я проявил. Я не владел собой. После того, как увидел, что ты уходишь из моего дома, я набросился на нее с упреками и сказал, что знаю про твой приход и что она мне изменила. Нет, ничего этого не было, покачал головой Томас. Я бы многое за это отдал, но она мне отказала. «Она отказала тебе!» Стокли с медленной мукой повел головой из стороны в сторону. «Что я наделал?» «Я недостойным образом на нее орал, обвинял в неверности, в блуде, а она стояла и вбирала все это молча, а затем сказала, что не любит меня». что все время любила только тебя. Оливер сглотнул. Я потерял рассудок. Я ударил ее. Прости меня, Бог, я впервые в своей жизни поднял на нее руку. Томасу кровь застлала глаза. Он сжал кулаки. Она упала на стул. С дрожью в голосе припоминал произошедшее Стокли. На губе Марии была кровь, А затем в ее глазах я увидел страх и, что еще хуже, жалость и отвращение. Лучше бы она ударила меня в ответ, обозвала последними словами, но она просто вот так на меня глядела. Из дома я буквально выбежал и сразу же направился в собор молиться о прощении. А когда вернулся, ее в доме не было». Ни записки, ничего. Просто исчезла вместе со служанкой. За те два дня я безуспешно облазил весь биргу и тогда понял, что не найду ее никогда. А если и найду, она меня к себе больше не подпустит. На губах Стокли блуждала растерянная улыбка. Она была для меня всем. Кроме нее мне ни до чего нет дела, И вот тогда я и решил отправиться сюда и принять смерть рядом с тобой. Не из приязни, что была у меня к тебе когда-то, но из ненависти. Ты причина моего отчаяния, Томас. И если провидение благосклонно, то твою гибель я увижу раньше, чем ты мою. Тогда мне лучше присматривать за своей спиной, сказал Томас. враги у меня по обе стороны Нет, страшиться меня тебе не надо Я и не страшусь, Оливер Мне тебя просто жаль А у меня к тебе ненависть Я ее испытывал к тебе всегда Но, как иной раз случается с ненавистью Она была неполной Теперь я это вижу Раньше мне хотелось мучить тебя истязать, а затем уничтожить, как будто бы этим я мог ее избыть. Но нет, не могу. Моя ненависть неутолима, и ее не убавить никаким истязанием. Стокли улыбнулся одними губами. «Казалось бы, странно, но я чувствую себя почти умиротворенным. Смерть мне не страшна. Страх вызывала лишь жизнь без Марии, А теперь она эта жизнь подходит к концу. Здесь, в сент тельмо Для меня, для тебя, для твоего сына, бедная Мария. Она по-прежнему думает, что Ричард в безопасности в Англии. Ради ее блага, я надеюсь, что правда она никогда не узнает. Он отставил пустую кружку и встал. «Ну вот!» Все, собственно, и сказано. Сейчас надо найти себе место прилечь, хотя заснуть все равно не смогу. У моей муки теперь лишь один выход. Не дожидаясь того, что ему скажут в ответ, он встал и вышел во внутренний двор. Ричард с угрюмым лицом поднялся и направился было следом, но Томас крепко взял его за запястье. «Не надо! Оставь!» «Вы же слышали!» — процедил Ричард. «Он поднял руку на мою мать!» «Он уже и так достаточно пострадал. К тому же он сейчас один из нас. Ходит у смерти под боком. Зачем убыстрять для него и без того скорый конец?» Ричард покачал головой. Неужели сердце у вас так слабо, что не подвигает на действие? Напротив, сын, мое сердце снова наполнено. Ведь ты же слышал, она любит меня и любила всегда. А теперь ты знаешь, что она любит и тебя. Было бы лучше, если бы ты остался с ней и избежал никчемной гибели. Ну да видно, тому не бывать. Он выпустил сыну запястье. и взял за ладонь. «По крайней мере, в конце мы будем вместе». Ричард, сдерживая внезапный наплыв чувств, глубоко поглядел отцу в глаза и кивнул. «Вместе. Пусть даже в конце».